Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь? Ну, ежели надо, можно и по встречать, ежели вам надо. <свист> да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшей ночи. А что ж тут знать? Может, нас уж столкнулись. Он с в кеданчикам в кедах. Что? В каких кедах? Где? В кедах, что ли? Я и говорю, в кедах. Ну да, в этих в кедах, да. На белой подошве. В темно-зедах сверху, сверху. Понятно. Когда это было? Э, да какая ж тебе разница милиции? Ну, днями было. Разница? Когда? Сегодня или Да как же могло быть сегодня? Ежели сегодня я позже из дому вышел, прямо возле трёх. Mm -hmm. И не курил дорогой. Да, я не курил. А ты как курил? Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад? No. No. Ну да и от милиции, ну да я. Раньше 3 дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера? Ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал. Значит, вчера? Выходит, вчера, ежели тебе это надо. Ох, дед. Иван Андреевич, а в каком месте это произошло? Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом. Понятно. Закурил я М -м. тогда, затянулся. Так. Вижу, мужик проходит и и тоже курит. А мужик, значит, вам навстречу. Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Если я его пятки белые и видел. На песчаной травка, он по ней сверк, сверк. Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шёл. Пах, что Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни, маёру, что в эту сторону мужики идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне. Ясно? Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шёл он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой, поживший уже, суровый вид у мужчины. Вот онша. прихрамывал, прихрамывал. Да. И было это в 3 часа. А. -а, -а. В 3 часа это никак не могло быть, потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А -а, а. а я у котла встал. Ну, спасибо. Спасибо вам, Андреевич, всё. Извините, ради бога. Да, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, дед. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну где? Ну где? Языва, я же говорил. Помотал жилы. Ой, где? Вот. Зато Семёнов Иван сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной. Угу. Один дом значится. Ты чего, веселишься? Ты чего? Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Это вот, знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я её оштрафовать за то, что жильцы у неё без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала. А спросил, кто живёт? Даже тетрадь смотрел, куда она фамилии пишет. Ложкина клялась, что занесёт её на прописку со всеми паспортными данными. Так, не принесла. Нет. Зрям, ты фамилию не переписал зрям. Так мы, Семён Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дом её подходим. А это удобно? Нормально. Ну, старая женщина. Ничего. Номер 41. Гоит ко мне ни свет, ни заря. Можно? Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна. Здравствуйте, здравствуйте, Никин. Это Черневой с тобой. Не врать. Старший инспектор Бугай. А-а. Проходите, милые, проходите Спасибо, на веранду. Да, да по осторожнее. Вступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, а я-я-я, а я-я-я-я-то решила, врач. А зачем вам врач, с Зинаида Васильевна? Садись, милый, садись. Я только капель к себе накапаю. Ах, сердце третий день жмёт и жмёт. А вы с чем пришли? По моему заявлению... Да нет, Зинаида Васильевна, мы бы хотели узнать о ваших жильцах. Я уж неделю как заявление подала про автобус. До остановки-то два километра идти. Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает? Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил, милиция ей до всего дела есть. Милиция и она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи сердечнице не дойти, какой же это порядок? Ну, хорошо, хорошо. А Никитин разберётся с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно. Ох, какая есть трусиха, вот сердце прямо падает. Что такое? Может, врача бы вызвать, утяникин. Ты знаешь, где тут телефон? Что такое? Что такое? Звондо Васильна. Так, что что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок что? Сердце, может, захалануло. Да ты что ж с тобой там стоишь? Ну-ка, давай, подержи её. Ну он вдруг инфаркт. А мы её сейчас в больницу отправим в Ленинград на вашей машине. Да что ты мне машина, машина? Ну давай-ка на диванчик-то её клади. Так. А, а ну-ка. Да вот сюда, сюда, сюда, давай, господи. Пока ты шатюру посадишь. Присядь. Не надо. Мне уже лучше. Посади. Сади в кресло-то. Так. Ну что это куль с обсом? Извините. Предвинь стул, Аникин. Зажал так, что не вдохну, не охнусь. А.